И там, где опоры должны быть постоянными, он уступил место более прочным сооружениям. Зато, где постоянный скелет не нужен, преимущество осталось за гидрапликой. Природа пронесла это изобретение через всю эволюцию животного царства, от самых примитивных существ до человека включительно. Примером тому служат пещеристые тела. в которых в качестве рабочей жидкости используется кровь. Еще интереснее гидродинамические устройства. Они могут быть совсем примитивными или достигать значительной степени сложности. К числу простейших конструкций относятся выводные сифоны двустворчатых моллюсков. Эти животные забывают кислород и пищу, Мельчайшие кусочки органического вещества из воды, засасываемые в мантийную полость. Обогащенные углекислым газом и загрязненные экскрементами, вода уносится через специальный сифон наружу. Моллюск, безусловно, заинтересован, чтобы отходы выбрасывались подальше и не попадали обратно в мантийную полость. Поэтому выводной сифон бывает достаточно длинным. Однако он не имеет специальной мускулатуры, чтобы вытянуться как можно дальше. Когда раковина закрыта и движение воды в мантийной полости прекращается, сифон спадается. Зато как только ток жидкости возобновляется, сифон под ее воздействием распрямляется и вытягивается. Гипердинамические устройства в конечностях пауков выполняют двигательную функцию. Сгибание конечностей у этих восьминогих существ, каждая лапка которых состоит из шести-семи членников, происходит, как и у всех прочих животных, за счет сокращения специальных мышц. А разгибание из-за повышения давления внутри одетых хитиновую броню конечностей. Большое значение имеют гидродинамические устройства для рытья нор. Земляной червь при попытке вырыть норку во влажной почве, сухую червь увлажняет сам, максимально сокращает кольцевую мускулатуру своего переднего головного конца, превращая его почти что в острое шило, и ищет хоть малейшие щелки между частичками земли. Если это не удается, черв начинает забивать в землю передний конец, ударяя по нему изнутри глоткой, которая приводится в движение с помощью гидродинамического устройства. Повышение давления с 2 до 14 миллиметров водного столба позволяет наносить удар силой 8,5 грамма. Внедрившись хоть немножко в почву, червь повышает давление в самой передней части тела, расширяя ее и вместе с ней и проделанное отверстие. Многократно повторяя описанные выше движения, в не очень твердой почве червь прямо на глазах зарывается в землю. Еще энергичнее действуют сипункулиды. развивающие при рытье нор давление до 600 миллиметров водного столба. К числу самых совершенных гидродинамических устройств относится двигательный аппарат иглокожих, который особенно хорошо развит у морских звезд и ежей, афиур и многих галатурий. Лучи морских звезд, пронизаны симметрично расположенными лучевыми каналами, наполненными водянистой жидкостью. Весочки, отходящие от каналов, проникают в каждую из крохотных мускульных ножек, расположенных на нижней ротовой стороне лучей. Во время движения жидкость нагнетается в ножки, которые при этом сильно набухают, вытягиваются вперед по направлению движения, и с помощью присосок прикрепляются к грунту, после чего их мускулатура сокращается, выталкивая жидкость из каналов и немного подтягивая звезду вперед. Затем ножки отцепляются от субстрата, по которому ползет звезда, в них вновь нагнетается жидкость, и все повторяется сначала. Как видите, сердце не единственный насос,